Он себя называл самоучкой в том смысле, что он свою философию всецело создал самостоятельно. Но это не значит ни того, что он не слушал лекции других философов, ни того, что он не изучал произведений других авторов. Этого утверждения нельзя также понимать в том смысле, что он в содержании своей философии был совершенно оригинален ибо, как позднее указывали, в особенности его физическая философия является философией Левкипа и Демокрита. Он впервые выступил как преподаватель своей собственной философии в Лесбосе, а затем в малоазиатском городе Лампсаке, но имел не очень-то много слушателей. После долголетнего пребывания в этих городах он приблизительно на тридцать году своей жизни возвратился в Афины, представлявшие собою подлинный центр философии, купил здесь спустя некоторое время сад, в котором он жил и преподавал среди своих друзей. Будучи болезненного телосложения, Оно долгие годы не позволяло ему вставать со своего кресла. Он вел правильный и в высшей степени умеренный образ жизни и, не занимаясь ничем другим, всецело отдавался наукам. Даже Цицерон, как ни нелестно он о нем отзывался, все же оттестует его как преданного друга, и прибавляет к этому, что никто не может отрицать, что он был добрым, гуманным и мягким человеком. Диоген Лаэрций восхваляет в нем в особенности почитание своих родителей, щедрость к своим братьям и дружелюбное отношение ко всем людям. Он умер, на 71 первом году своей жизни от каменной болезни. Перед смертью он попросил перенести его в теплую ванну, выпил там бокал вина и убеждал своих друзей не забывать его учения. Нужно также прибавить, что ни один учитель не пользовался у учеников такой любовью и уважением, как Эпикур. Они жили в такой тесной дружбе, что возымели намерение сложить свое состояние и создать постоянное общество вроде Пифагорейского союза. Однако сам Эпикур запретил им это потому что одно основание такой организации показало бы некоторое недоверие к готовности добровольно делиться своим состоянием с другими, а между людьми, которые не доверяют друг другу, не может быть никакой дружбы, единства и привязанности. После его смерти ученики сохранили о нем преисполненную уважение память. Они носили с собою повсюду его изображение, выгравированное на кольцах и кубках, и оставались вообще в такой степени верными его учению, что у них считалось чем-то вроде проступка, если кто-нибудь вносил в него какое-нибудь изменение. Между тем, как стоическая философия непрерывно перерабатывала с последователями этой школы. И его школа была похожа в отношении учения на замкнутое государство. Причиной этого являлся, как мы увидим дальше, самый характер его системы. Поэтому нельзя указать на какого-нибудь знаменитого в научном отношении последователя Эпикура, оригинально разработавшего и развившего дальше его учения. Выдаваться ученики могли бы лишь тем, что они пошли бы дальше Эпикура, но пойти дальше означало бы впасть в понимание, а это лишь внесло бы путаницу в эпикурейскую систему, ибо отсутствие мысли лишь запутывается понятием а такое отсутствие мысли в ней как раз было сделано принципом. Не сама система лишена мысли, а мыслью именно пользуется здесь для того, чтобы не допустить мысли. Мысль, следовательно, относится отрицательно к самой себе. В том и состоит философская деятельность Эпикура, чтобы именно с помощью понятия, приводящего в замешательство чувственное, восстановить и удержать для себя последнее. Его философия поэтому не имела движения вперед и развития, но, разумеется, также и не вырождалась. Единственно только некой, Метродор, как нам сообщают, развил дальше некоторые стороны этой философии, и в хвалу эпикуровой философии сообщают нам также тот факт, что этот Метродор был единственным из учеников Эпикура, перешедшим к Карнеаду. Помимо же этого исключения — она по своей непрерывной преемственности и продолжительности своего существования превзошла все другие, так как все прочие философские системы прекратили свое существование навсегда или временно. Когда кто-то обратил внимание Аркизилая на эту привязанность к Эпикуру, Указав на тот факт, что столь многие последователи других философов перешли к эпикурейцам, но никто не изменил эпикурейской системе ради другой, Аркизилай на это остроумно ответил, мужчины могут сделаться кастратами, но кастраты не могут сделаться снова мужчинами. Сам эпикур... Написал за свою жизнь бесчисленное множество сочинений, так что если вычесть из сочинений Хризипа то, что он списал у других или у самого себя, Хризип, собственно говоря, писал много, чтобы состязаться с Эпикуром, то Эпикур окажется гораздо более плодовитым. Число его произведений, как сообщают, доходит до трехсот. Вряд ли мы должны очень жалеть о том, что они до нас не дошли. Скорее, мы должны благодарить Бога за то, что их нет. Филологам, во всяком случае, они причинили бы много хлопот. Для знакомства с Эпикуром, главным источником – Служит десятая книга Диогена Лаерция, которая однако достаточно бессодержательна, хотя она о нем говорит очень пространно. Произведения самого Эпикура дали бы, разумеется, лучшее изложение. Мы однако достаточно знаем о его учении, чтобы быть в состоянии правильно судить о нем в целом, ибо Помимо того, что мы находим у Диагена Лаерция, мы достаточно много знаем о философии Эпикура из сообщений Цицерона, Секста Импирика и Сенеки, и такое хорошее изложение, какое мы получили в найденном несколько лет назад в Геркулануме отрывке произведения самого Эпикура, которое Орелли, следуя неаполитанскому изданию, перепечатал, не дало нам новых указаний и не обогатило наших познаний о философии Эпикура. Так что мы совершенно серьезно должны молить богов, чтобы не нашлись и остальные произведения Эпикура. Что касается эпикурейской философии, то мы должны смотреть на нее не как на утверждение некой системы понятий, а, напротив, как на утверждение некой системы представлений или даже системы чувственного бытия. Это чувственное бытие, воспринятое обычным способом созерцания – Как ощущение, Эпикур сделал основой и руководящей нитью истины. Более точное определение природы этого ощущения он указал в своей так называемой канонике. Мы, следовательно, как при рассмотрении стоиков, должны, во-первых, сказать о том, как Эпикур определяет критерий истины. Мы должны рассмотреть, во-вторых, его философию природы и, наконец, в-третьих, его мораль.